Глава 7. Цикличная и модальная модели. Цикличная модель. Эмоции могут привести в действие мощные силы, действующие во благо или во вред. За последние 10 лет это побудило исследователей разобраться не только в том, как возникают эмоции, но и как ими можно управлять. Как я уже говорил, именно технологические достижения в области биологии мозга и нейронауки Помогли совершиться великие открытия, и мы стали осваивать сложную мультисистему, представленную разными областями мозга. Поскольку исследования проводятся в разных лабораториях по всему миру, описания мозговых процессов часто появляются под разными названиями. Дело в том, что до сих пор не существует надёжной и всеобъемлющей основы для описания феноменов мозга. Я хочу поделиться моделью одного из самых авторитетных исследователей мира эмоций Кевина Окснера. Согласно ему, поведение зависит от определённой мотивации или цели. Иногда осознанной, иногда нет. А ваше поведение направлено первое на снижение вероятности состояний, имеющих негативное значение для тела и или мира. Например, одеться теплее, когда вам холодно. Второе на повышение вероятности состояний, имеющих для вас позитивное значение. Например, открыть холодильник, когда вы голодны. Ценность, которую вы придаёте этому поведению, определяется на многих уровнях мозга. Этот процесс изменчивый и динамичный, в разное время оценка совершается по-разному. И как мы уже неоднократно убеждались, под влиянием контекста таким образом по Окснеру эмоции сверхважная ценность. А в этой структуре эмоции появляются, когда вы оцениваете своими мыслями, осознанно или нет, определённую ситуацию как значимую для целей, что вызывает скоординированный набор эмпирических, поведенческих физиологических и эмоциональных реакций. Среди последних могут быть радость, гнев, печаль и так далее. Их объединяет то, что наступает момент, когда вы оцениваете: хорошо это или плохо для вас. Аналогично ваши эмоции или эмоции других людей также могут быть предметом оценки. Например, если вы рассердились на ребёнка, из-за плохого поведения, то в зависимости от его возраста можете оценить свой гнев как неуместный, негативное значение или уместный, позитивное значение. Эта модель усложняется тем, что вы также положительно или отрицательно относитесь и к самому процессу оценки, то есть с помощью мыслей и других систем мозга, о которых я расскажу чуть позже, Вы подпитываете процесс, который делает эмоцию более или менее интенсивной. Окснер называет этот процесс «регуляция эмоций». Ее мы рассмотрим в следующей главе. Короче говоря, эмоция возникает после оценки внешнего или внутреннего стимула, а регуляция — в результате оценки самой эмоции. Таким образом, в основе эмоций и их возможной регуляции — Лежит оценка придание значения определённому событию, ситуации, обстоятельствам или человеку. В этой модели оценивание совершается циклически и включает в себя три фазы. Первая фаза восприятия, когда вы воспринимаете различные стимулы как информацию или входные данные. Они могут быть внешними или внутренними. и различаться по сложностям. Именно на этом этапе сенсорные системы декодируют типы данных и передают их в оценочные системы, чтобы определить позитивное или негативное значение. Второе — оценочная фаза. Когда вы динамично придаёте ценность и значение стимулам в соответствии с целями, контекстом и прошлым опытом работы с этими системами, или подобными раздражителями. Это осуществляется несколькими системами мозга, которые взаимодействуют друг с другом слоями: медиодоршальная, крастральная и вентральная префронтальная области коры, полосатое тело, миндалина и островковая доля. Во время этой фазы оцениваются понятия: желание, убеждение, наличие или отсутствие внимания к определённым вещам или ситуациям. Ценность стимула в определённом контексте, признание и вознаграждение, угрозы и состояние тела. Другими словами, каждый стимул оценивается несколько раз. Согласно этой модели, существуют первые первичные оценки Например, если вы видите льва, срабатывает реакция страха. Они создаются без вмешательства сознания на промежуточном уровне. Второе контекстуальные оценки включают данные, представляющие собой комбинацию набора стимулов и реакции на них, которые связаны с историческими, прошлый опыт или ситуативными мотивациями в данный момент. контекст с ожиданиями, перенаправляющими внимание в соответствии с убеждениями, ценностями и действиями, с информацией о состоянии вашего тела, интерцепция. Эти контекстуальные оценки подскажут: хороший объект или плохой, следует его осмотреть или избегать в настоящий момент. Все эти оценки повлияют на ваше поведение, активируя импульсы и действия. На более высоком уровне расположены третьи концептуальные оценки. Они сосредоточены на абстрактных или вербальных стимулах и играют ключевую роль в интроспективных состояниях и при оценке ценности стимула или действия с учётом ваших рассуждений о данной ценности. Третье задействия. Когда вы и ваш мозг принимаете решение о подходящей реакции на эту оценку, начиная с небольших сенсорных корректировок, расширение зрачков, когнитивных процессов, перестать обращать на что-то внимание и заканчивая множеством различных системных корректировок: мимика, поза, активацией симпатической или парасимпатической систем и так далее. Значит, в этой фазе действия может быть ментальным: поиск информации в памяти, создание мысленного образа, интроспективное погружение в настроение или физическим: перестать смотреть кому-то в глаза, убежать, высвободить гормоны в кровь. После фазы действия Состояние вашего мира меняется. Испытывая эмоцию, вы запускаете новую фазу восприятия. Но поскольку в повседневной жизни вы одновременно воспринимаете множество различных стимулов, циклические процессы, взаимодействуя друг с другом, и в результате рождается момент за моментом, не что иное, как поведение. Здесь эмоции — Это особый тип оценок с конкретной целью, которые возникают за секунды или минуты и включают в себя скоординированные изменения в субъективном опыте, поведении и физиологии. Например, представьте, что вы едете домой с работы в переполненном автобусе. Перед вами старушка, подросток и женщина. Вдруг подросток достает нож и говорит, и показывает его пассажирам. Ваша первоначальная реакция будет на уровне первичной оценки, поскольку нож в его руке представляет угрозу для жизни. Это вызывает импульсивные действия, которые заставляют вас убегать от опасности. На контекстуальном уровне данные воспринимаемого вами момента соединяются с историческими контекстами, то есть с другими подобными ситуациями. А вы думаете, на кого похож этот подросток, или вспоминаете другой случай, когда тело определенным образом реагировало в опасные ситуации и так далее? Эти концептуальные оценки инициируют другие действия. Например, ваша первичная оценка подростка динамично меняется в зависимости от того, кажется он вам безобидным или очень опасным. Впечатление зависит от того, кого он вам напоминает. Исторический контекст. Какова реакция других пассажиров? Социальный контекст. Каким был прошедший день? Мотивационный контекст. Все эти оценки помогают вам предпринять какие-то действия, а также служат данными для других видов оценок. Например, интроспективных оценок того, насколько вы храбрый или трусливы в подобных ситуациях и так далее. Порядок активации и взаимодействия этих оценок не фиксирован и не зависит от обстоятельств встречи с каким-либо стимулом. Главная идея в том, что все циклические процессы восприятия, оценки и действия активируются соответствующими психическими и или физическими действиями, составляя таким образом эмоциональную реакцию. В этой модели восприятия, оценки и действия эмоция обозначает невероятное разнообразие реакций: от лёгких до сверхинтенсивных, от коротких до чрезвычайно длительных, от простых до сложных, от частных до публичных. Модальная модель Джеймс Гросс из Стэнфордского университета взял за основу модель Окснера и задался вопросом, существуют ли общие признаки, которые гарантируют, что нечто является эмоцией. Первый признак связан с тем, когда возникает эмоция. Вы оцениваете бессознательно много-много раз или анализируете событие которые вызывают у вас различные реакции. Другими словами, вы переживаете ситуацию в определённом контексте, обращаете на неё внимание, оцениваете её, а потом реагируете эмоционально. Например, если вы только что прошли первое собеседование и восприняли его положительно, вы, вероятно, почувствуете счастье, волнение, радость или даже предвкушение того, что вам предложат работу. Но если интерпретация этого собеседования будет негативной, вы, скорее всего, ощутите страх, пустоту или печаль. Другими словами, чтобы возникла эмоция, должна существовать связь события с какой-то вашей целью. цели, которые поддерживают эту оценку, могут быть долговременными: сохранить жизнь или временными: хочу, чтобы мне перезвонили. Они могут быть осознанными и сложными: стремление быть лучшим специалистом или неосознанными и простыми: не наступить на собачьи какашки на тротуаре. Они могут быть универсальными Например, иметь близких друзей или очень отличными найти рубашку определённой модели. Вне зависимости от цели эмоцию, как считает Гросс, порождает именно значение, интерпретация или оценка, которую вы даёте событию или ситуации в данном контексте. Если это значение со временем меняется, либо из-за изменения ситуации, либо из-за изменения интерпретации этой ситуации, то эмоции также изменятся. Согласно Гросу, второй признак это многогранная природа эмоций. Это означает, что эмоции это феномен всего тела, который включает в себя небольшие изменения в вашем субъективном опыте, поведении, а также периферической и центральной физиологии. Эмоции не только заставляют вас чувствовать, они побуждают вас действовать. Эти два признака, время появления и многогранная природа, составляют то, что известно как модальная модель эмоций. Согласно этой модели, для возникновения момента эмоций должна существовать ситуация, которая привлечёт внимание, то есть Будет иметь для вас определённый смысл или значение в данный момент, что активирует сложную систему реакций. А именно: ситуация в контексте, затем внимание, оценка и, наконец, эмоциональная реакция. Последняя способна повлиять на состояние. Иными словами, процесс ощущения эмоции меняет отношение к ситуации. Вы уже не те, кем были до события. Например, вы злитесь, разочарованы или рветесь в бой. Помните, что события могут быть как внешними. Поезд метро проехал мимо вашей станции и не остановился. Так и внутренними. Начальник косо на вас посмотрел. А эмоциональная реакция после того, как вы обратили на эти ситуации внимание, и оценили их являются эмпирическими, поведенческими и нейробиологическими. Описанные мной модели, циклическая и модальная, не оставляют сомнений в том, что интерпретация внимания и оценка через мысли и убеждения того, что с вами происходит, оказывает прямое влияние на эмоциональную реакцию. то есть на то, что вы чувствуете. Пришло время понять, как вы влияете на всю свою жизнь в лучшую или худшую сторону просто тем, как вы думаете. Воображение. Знаете ли вы, что у вас есть сила, которой не обладает ни одно другое животное на планете? Воображение. С его помощью вы можете творить и делать все, невидимое и видимое но я считаю что одной мысли недостаточно для манифестации вещей или обстоятельств вы должны наполнять её эмоциями такими как энтузиазм страсть или счастье по этой причине если вы с энтузиазмом относитесь к тому чего хотите к своей мечте вы добьётесь больших и лучших результатов Чем если будете настроены пессимистично или немотивированно, а вы добьётесь в жизни большего, того, чего желаете, если будете сосредотачиваться на своих устремлениях, а вместо того, чтобы концентрироваться на том, что вам не нужно или чего вам не хватает. Самые пессимистичные люди постоянно фокусируются на том, что у них нет денег, ресурсов, времени, таланта для достижения своих целей. Именно поэтому они добиваются гораздо меньшего, чем могли бы. Если вы уверены в себе, то каждый день вы сеете позитивные мысли, вы празднуете маленькие победы и относитесь к себе с уважением и состраданием, как советовал мне Роберт Турман. Как вы будете ожидать, что хорошие вещи будут происходить с вами естественным образом. Понимаете ли вы, какую важную роль играет самооценка или уверенность в себе в самоощущении? Если у вас низкая самооценка, а вы наверняка изводитесь мрачными мыслями, вы не обращаете особого внимания на свои достижения или говорите себе: "Ничего особенного". Вам трудно увидеть свои сильные стороны. Для меня уверенность в себе самая важная переменная при решении любых задач. Её можно определить как чувство контроля в ситуациях, связанных с каким-либо вызовом. Однако уверенность не статична. У вас её может быть много, мало или совсем не быть, но она непрерывно и изменчиво. Как вы увидите позже в упражнении Цикл уверенности, вы всегда можете повысить свою самооценку, независимо от того, что случилось с вами в детстве. Когда у вас есть уверенность, улучшаются отношения, а это ведёт к расширению возможностей. Они порождают другие, новые, которые, если правильно определить приоритеты, помогут вам действовать так, чтобы шансы получить ожидаемый результат выросли. Имея уверенность в себе, вы также чувствуете себя более вовлечёнными и более преданными тому, что вы делаете. Без уверенности происходит обратное. Это не значит, что позитивное мышление решит все проблемы. Но управление мыслями мощный инструмент, для управления чувствами. Однако, позитивное мышление также имеет свои ограничения. Постоянное внушение себе, что вы счастливы, может принести вам пользу, но явно не избавит вас от менее приятных эмоций. Если вы не научитесь принимать негативные эмоции и справляться с ними, то ощутив их оказываетесь в плену своего внутреннего нарратива. Если вы похожи на меня, да и на большинство людей, уверяю, что вы уже пристрастились к собственной истории, будь она красивой или нет. Именно поэтому не только для появления эмоций, но и для того, чтобы уметь с ними справляться, контролировать и регулировать их Очень важно осознать центральную роль мысли. Как я уже говорил, мысли, часть того, что активирует на этапе оценки циклической или модальной модели вашу эмоциональную реакцию. А эти эмоции, в свою очередь, порождают больше мыслей. Мысли и эмоции питают друг друга в добродетельных или порочных кругах. Например, Если вы думаете: "У меня это плохо получается", то скорее всего, у вас возникнут неприятные эмоции, такие как стыд. А когда вам будет стыдно за то, что у вас не получается, вы привлечёте больше мыслей, соответствующих вашему мнению о себе. А вы будете обращать внимание на те вещи, которые вам не даются и или напоминать себе о прошлых неудачах или ошибках. Этот круг буквально укрепляет убеждения, которые, уверяю вас, ошибочны. Но на этом всё не заканчивается. Если вы считаете, что у вас не выходит и вам стыдно, то вы не станете разговаривать с начальником о своём проекте. Если вы считаете, что девушка слишком красива для вас, вы не подойдете к ней. Другими словами, мысли порождают эмоции, а эти эмоции управляют поведением и действиями или бездействием. Это в конечном итоге формирует реальность и напрямую влияет на ваш успех в жизни. Хотя в краткосрочной перспективе это может быть не очевидно. В долгосрочной перспективе Мысли оказывают огромное влияние на качество жизни. Так что давайте посвятим целую главу тому, что вы думаете. Упражнение Цикл уверенности. Для меня уверенность в себе самая важная переменная при решении задач. Уверенность в себе можно определить как чувство контроля в ситуациях, связанных с каким-либо вызовом. Цикл уверенности состоит из пяти этапов. Первое. С чем бы вам ни пришлось столкнуться, думайте позитивно, всегда ориентируйтесь на будущее, старайтесь сосредоточиться на решениях, а не на проблемах. Думайте о процессе, который вам предстоит, а не об ожидаемом результате. Помните, что мозг верит в то, что вы думаете. А если вы начнёте думать негативно, то повысить уверенность в себе будет невозможно. А вы должны быть убеждены, что усилия и возможная боль стоят того и вознаграждение, которое вы возможно получите позже, тоже. Второе. Работайте усердно. Учёба, тренировки, практика, повторения, любые затраты времени, что бы это ни было, трудитесь как следует. Третье. Рискуйте. Без определённого риска трудно повысить уверенность в себе. Риск только её укрепляет. Это наиболее сложный пункт, потому что самое важное решить, сколько, как, где, в какой момент испытать судьбу. В этом вся суть. А когда вы в последний раз рисковали? Четвёртое. После пунктов 1, 2 и 3 Возможно и только возможно, а вы добьётесь успеха. Нет никакой гарантии. Вы только увеличиваете шансы на достижение результата. Пятое. Если вы приуспеете и получите своё, вы автоматически будете мыслить позитивно, и цикл продолжится. Упражнение. Утром Уделите 5 минут тому, чтобы записать мысли, которые возникли у вас в данный момент. Когда вы ложитесь спать, сделайте то же самое. Упражнение: займитесь делом. Заниматься себя решением проблемы это не то же самое, что беспокоиться. Занимаясь делом, а вы позволяете себе изменить ситуацию. Беспокойство это просто размышления в голове. Есть ли что-то, чем вы можете себя занять, вместо того, чтобы тревожиться? Упражнение «Прекрасное». Мы склонны оценивать дни как хорошие или плохие. Но даже в плохие дни случаются прекрасные вещи. Обращайте внимание на приятные моменты дня. Сфокусируйтесь на том, что делает вас счастливыми. Старайтесь не концентрироваться на негативе. Упражнение. Когда запишите свои мысли в течение следующих 2-3 минут, затем разделите их на прошлое, настоящее и будущее. Сколько у вас получилось мыслей в настоящем? Удивило ли вас что-нибудь?